Глава 18. Единственное и, казалось чудом, уцелевшее орудие Уханова стояло в полутора километрах от обгоревшего, изуродованного снарядами моста и прекратило свою жизнь в поздний час вечера, когда были израсходованы все боеприпасы, принесенные от трех разбитых орудий. Ни Кузнецов, ни Уханов не могли определенно знать, что они не были. Что танки армейской группы генерал-полковника Гота в двух местах успешно форсировали реку Мышково на правом крыле армии и не ослабляя натиска к ночи углубились в оборону дивизии Деева, рассекли её, сжали в тиски полк Черепанова в северо-бережной части станицы. Но они хорошо знали, что часть танков трудно было подсчитать, сколько В конце дня подавила соседние батареи, смяла впереди и слева оборону стрелковых батальонов и, выйдя из арт-позиции, в том числе на батарею Дроздовского, переправилась через мост на тот берег, после чего мост этот был полуразрушен и подожжен катюшами. Непонятнее всего было то, что с наступлением темноты бой стал отдаляться, постепенно стихать за спиной. Там поднялось зарево, Набухла краснотой на протяжении всего северного берега, который ещё недавно целиком являлся тылом. Здесь же, на южном берегу, перед страшной изрытой танками первой пехотной траншеей, раздавленными огневыми позициями батарей, непостижимым умом, бой тоже затихал. Прекратились атаки, хотя земля оставалась подвижно огненной. Везде островами пылал синтетический бензин, горели и догорали одинокие и толпой сгрудившиеся на буграх танки, чернело прожжённое, развороченное снарядами броня транспортёров, пламя облизывало железные скелеты грузовых Opel, которых не видел в бою кузнецов, а они шли за танками. Ветер ворошил на краю балки раздувал у машин снопы искр, удушаемых в низине позёмкой до да слёз уж гло глаза, и этой колючей снежной крошкой и этими тихими и зловещими огнями в степи. Три танка дымили перед самой огневой позицией батарей. Пообугленной броне жирный дым сваливало к земле, и это всюду угарно пахло раскалённым железом, сладковатой резиной, горелым человеческим мясом. Кузнецов очнулся, когда его затошнило от забившего ноздри приторного запаха. Его мутило долго, и он, лёжа, перегнувшись через бруствер, давился, кашлял, но желудок был пуст. Не было облегчения от позывных судорог сожгли грудь и горло. Потом он вытер губы сполса с брустфера совершенно не стесняясь того, что уханов и расчёт могли видеть его слабость, это не имело сейчас никакого значения. Всё, что теперь думал, чувствовал и делал Кузнецов, вроде бы думал и делал не он, а некто другой, потерявший прежнюю меру вещей. Всё изменилось, перевернулось за день, измерялось иными категориями, чем сутки назад. Было ощущение какой-то пронзительной обнажённости. "Не могу", наконец, шёпотом выговорил Кузнецов. "Всего выворачивает". Ещё не воспринимая расползавшуюся вокруг батареи тишину, он растирал надсаженную напрасными потугами грудь, оглядывался на расчёт, почти оглохнув в бою. Старший сержант Уханов сидел на огневой позиции, в безмерном изнеможении, откинув голову на бровку бруствера, недвижные глаза приоткрыты. Он, похоже, было спал, не смыкая век. Полчаса назад, после того, как Ничаев крикнул, что кончились снаряды, он странно засмеявшись, опустился на землю около орудия и так сидел с бессмысленной усмешкой, с биноклем на распахнутом ватнике, отупело уставившись на запылавшее зарево. Наредкие трассы по ту сторону реки, куда передвинул собой. Ствол орудия, раскалённый стрельбой, светился в темноте синеватыми искорками. Снежная крошка позванивала по щиту. "Куханов, слышишь?" не в полный голос позвал кузнецов. Плохо расслышав оклик, тоже потерял слух в бою. Уханов оторвал от Зарева равнодушный взгляд, долго глядел на Кузнецова, затем вяло поднял одну руку, обвел в воздухе кольцо, и Кузнецов кивнул, пьяно гудевший головой. — Возможно, — ответил он. И медленно покосился на расчет, намереваясь узнать по лицам, понимают ли они, чем все-таки кончится бой. — А весь расчет... Остались из семи человек лишь двое, Ничаев и Чибисов, обессиленные в конец, утратившие в многочасовом бою чувство реальности, в состоянии крайней физической опустошённости, не спрашивали ничего, не слышали их. Наводчик Ничаев, так и не встав от прицела, стоял перед ним на коленях, уткнувшись лбом в согнутую в локте руку. Уёмное нервное зевота раздирало его рот. Ах-ха-ха-ха, выдыхал он. По другую сторону казённика полулежал замковый Чибисов, скорчись, уйдя с головой в шинель, из-под воротника и подшлемника видна была часть сизой, покрытой грязной щетиной щеки. От натонно и стонуще вырывались у него усталые всхлипывания. Он не мог отдышаться. О, Господи, Господи, сил у моих нет. Кузнецов посмотрел на Чибисова, повторявшего это невнятное, как молитву в беспамятстве, и почувствовал, что начал замерзать. Мокрое от долгого возбуждения тело со слипшимся бельём и гимнастёркой быстро теряло тепло. Ветер продувал шинель насквозь. И стало сводить челюсти от задушливой животы ничаева, от порывов пронизывающего холода, смешанного с исчезающим сладковатым запахом горелого мяса. С отвращением, сглотнув слюну, он подошёл к Чебисову, спросил шёпотом: "Вы, Чебисов, не заболели? Как вы?" И отогнул воротник шинели на его лице. Округлённый Во внезапном испуге глаз затравленно глянул вверх. Но затем моргнул, узнал, принял осмысленное выражение и донеслись насильно ободряющие самого себя выкрики Чибисова. — Здоров я! Здоров, товарищ лейтенант! Я на ногах! Не сумлевайтесь! За ради бога! Встать мне! Встать! Стрелять я могу! — Нечем стрелять, — проговорил Кузнецов, — Затуманенно вспомнив Чибисова в бою, движение его рук, рвущих назад рукоятку затвора, отаропело, как в последнем жизненном свершении лицо в обводе подшлемника, который он не снимал с марша, и вместе с тем спину его, съёженную по виду обречённую, приготовленную к страшному. Он был, пожалуй, не хуже и не лучше других заряжающих. Но эта спина его, попадая на глаза Кузнецову, высекала в душе вспышку едовитой жалости и подмывала за кричать: "Что ёжитесь? Зачем?" Но память не выпускала того, что Чибисов в два раза старше, что у него пятеро детей. Пока кончилось Чибисов. "Отдыхайте", сказал Кузнецов и отвернулся.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 Так очевидно стало, что немцы прорвали оборону, что бой идет в тылу, за спиной. Впереди тоже немецкие танки, прекратившие к вечеру атаки, а у них ни одного снаряда. После всего, что надо было пережить за эти сутки, он, как в болезни, перешагнул через что-то, и это новое... почти подсознательное толкало его к тому разрушительному опьянённому состоянию ненависти, наслаждения своей силой, какое испытывал он, когда стрелял по танкам. Это бред. Что-то случилось со мной, подумал одивлённый кузнецов. Я вроде жалею, что кончился бой, если я уже не думаю, что меня могут убить, Вероятно, меня действительно убьют. Сегодня или завтра. И он усмехнулся, ещё не в силах справиться с этим новым чувством. Летенант! А, летенант. Жить будем летенант или окошенивать как цуцки? Жрать хочется, как из пушки, умираю от голода. Что, затихли? Заснули все? Ты чего умолк, летенант? Итак, кликнул старший сержант Уханов. Он сорвал, стёрнул с шеи ненужный бинокль, кинул его на бруствер, и запахивая ватник, поднялся, косолапо переваливаясь, постучал валенком о валянок. Потом без церемонно пнул ногой валенок Нечаева, который по-прежнему заходился в судорогах в животе, сидя у прицела, уткнув лоб в согнутую на козённике руку. Всё раззевался морячок: "Кончай бесполезные занятия". Но ничаев не оторвал лба от руки, не ответил, не перестал зевать. Он пребывал в глубоком забытьи. В ушах его настойчиво гудели двигатели танков, кроваво знойные вылеты пламени опаляя зрачок достигали из темноты перекрестие прицела, плохо видимого сквозь пот на веках. И при каждом выстреле, вызывая на себя смерть, руки его торопились, охватывая лаская ненавидимых ивики на водке. За много часов проведённых возле прицела он наглотался пороховых газов, и теперь ему не хватало воздуха. Рассказать бы ему сейчас хрену дальневосточному пробап что-нибудь. Сразу бы во все стороны усы ки растароканил. Беззлобно выговорил Уханов и сильнее пнул его в валенок. Чуешь меня, Ничаев? Нет? Подъём! Бабы вокруг то бунами ходят. Не тронь его, Уханов, проговорил Кузнецов устало. Пусть. Никого не тронь. Побудь здесь. И он машинально передвинул на боку кобуру с пистолетом. Я сейчас пройду по батарее, если там немцы не ползут. Хочу посмотреть. Уханов похлопал рукавицами, подергал вислыми плечами. — Хочешь посмотреть, что осталось? — Ноль целых ноль десятых. — Мы — дырка, а вокруг — бублик из немецких танков. — Мы здесь, а они — вон где. Справа и слева прорвались. Дела, лейтенант. Немцы под Сталинградом в окружении нас тут в колечко зажали. Веселый денек был. — Как? — Говорят, ада нет, брешут. — Да в общем, лейтенант, нам крупно повезло, — сказал Уханов, вроде бы веселее от этого везения. — Молиться надо! — Кому молиться? Кузнецов устало оглядел застывшие за разными концами станин фигуры Нечаева и Чибисова. Добавил... Если танки двинут ночью, передавят нас тут без снарядов за пять минут. А отходить куда? Молись судьбе, чтобы не двинули. — Именно! — хохотнул Луханов и спросил быстро. — Что предлагаешь, лейтенант? — Пойду посмотрю те орудия, потом решим. — Решим? Со мной решать будешь? А где Дроздовский? Где комбатик наш? Где связь с НП... «С тобой будем решать. С кем же еще?» — подтвердил Кузнецов. «Что смотришь? Не ясно?» «Пошли к орудиям!» — Уханов перекинул через плечо ремень автомата. «Побачимо! Хоть и ясно! Смотри, не смотри! Колечко! Только вот это туманно! Впереди метров на семьсот до станицы! Похоже, немцев нет! Заняли станицу!» Что им в голой степи делать? И что для танков семьсот метров? Наверное, думают, никого тут не осталось. Тем более на тот берег вышли. — А ты все же странный парень, лейтенант. Но ничего, с тобой воевать терпимо. — Приятно слушать. Еще что-нибудь скажи. Еще комплимент и растаю. — Ладно, принято. Кстати, что с нашей девкой? Где она? Жива? Да, в землянке с ранеными. Таскала раненых от твоего же орудия. Не заметил. Кроме танков ничего не видел и ничего не соображал. А когда отошли от огневых позиций и зашагали по ходу сообщения, полувесная до глухоты тишина плотно стягнула их в узком проходе, тяжёлая Давящая на голову грозовая тишина. Кузнецов впервые остановился, показалось, как в воде заложило барабанные перепонки. Потряс головой, противный звон плыл в ушах. Мгновенно сзади остановился и Уханов. Шорх одежды, звук шагов окончательно стихли. Потом, подчёркивая это тяжкое, неправдоподобное безмолвие, Одиноко простучала, осеклась за спиной пулеметная очередь. И все онемело, омертвело в ночи. Только в зудящем звоне ошарашивающий тишину голос Уханова. — Что почуял, лейтенант? Немецкий пулеметик в тылу? — В ушах у тебя звенит, Уханов? Кузнецов нерешительно снял шапку, уже подумав, что оглох совсем. Что-нибудь слышишь? В башке кузнечкике лейтенант. После стрельбы это. Больше ничего? Слышу, что там кончилось на том берегу. Не уж-то глубже прорвали. Везде затихло. Намертво, сказал Уханов. Похоже, жеманули наших до Сталинграда. Прорвали фронт, а мы одни тут. Глянь на северо-восток, лейтенант. Это над Сталинградом горит, километров 30 отсюда. Подожди. Послушай. Кузнецов, подавшись к брустверу, настороженно вытянулся. Вроде впереди кто-то кричит. Или это в ушах? Ему послышался человеческий вскрик где-то за пехотными траншеями, на холмах, слабо замолкший в тишине краснеющих снегов. С затаенным дыханием, не надевая шапки, Кузнецов вслушивался сквозь тонкий звон в ушах, глядел на зарево, вспухавшее в непонятном безмолвии над тем берегом, на слабое свечение неба на северо-востоке, где был Сталинград, на разбросанные по степи смрадные костры из железа на протяжении всего этого берега и перед батареей. Огонь, ветер... Снежная крошка, смутно зловещий силуэт из горевших бронетранспортёров и танков на холмах. Не может быть, чтобы они прорвались к Сталинграду, тихо сказал Кузнецов. Ему, видимо, почудился человеческий вопль, и он передохнул наконец. Нигде не ни выстрело, ни движения, ни звука, как будто вся земля Умерщвлена была до последнего живого дыхания, и, холодея на диких ветрах, лежала в неживом пустынном зареве, а они, двое, и там, те оставшиеся у орудия за их спиной, измученные, обессиленные, всего четверо, остались в мире посреди смерти и пустоты. Стало не по себе от этой стылой неподвижности мертвенной декабрьской ночи. И Кузнецов с кривой улыбкой проговорил «Показалось» и надел шапку «Ты прав, в ушах сверчит». Они опять зашагали по ходу сообщения, опять звучали шаги, шуршала одежда, это были признаки жизни. «Если нам стало мерещиться, лейтенант, — засмеял Суханов, — дела наши не важнецкие». Впрочем, может, раненый фриц кричал, или кто-нибудь из нашей пехоты. Думаю, из боевого охранения мало кто остался. Танки целый день утюжили. Сходить бы надо туда. Вот че, но лейтенант, а тебе бы связаться с НП. Может, у Дроздовского какая-нибудь связь с начальством. Осмотрим батареи, потом сообразим что и как, сказал Кузнецов. И продвинувшись на несколько шагов по ходу сообщения, произнёс чужим голосом: "Рудия Чубарикова. Чего не пойму, как они этот танк не заметили? Тоже не пойму. Я открыл по нему огонь, когда увидел его уже перед брустером", вслух подумал Уханов. "Раняло, похоже, тут всех до тарана. Я видел, когда-то открыла огонь" Они подошли ближе. Это место раньше называлось Огневой второго орудия, той позицией младшего лейтенанта Чубарикова, на которой Кузнецов, застигнутый первой танковой атакой, начал бой утром. Но сейчас её невозможно было назвать позицией. Чёрно-угольная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 Неподвижно, мёртво и густо несло горьким запахом окалины, въевшейся в землю и снег пороха, обгоревшей краски. Ветер одиноко свистел, играя, копошился в пробоенных давно выстуженного морозом полусорванного, закрученного спиральными кольцами щита, который, прикасаясь, как мотанный какими-то грязными тряпками гусеницы, осторожно скрижетал. вызывая одиноким железным дребезжанием, а зноб в спине, и от накалённого морозом чёрного металла танка, от раздавленного орудия, вдохнуло жёстким холодом смерти. Как здесь всё произошло? Почему они не успели выстрелить? Кузнецов с перехваченным душным горлом, с ощущением своей вины, зачем он ушёл от орудия? Хотел понять, как сложились в смерть те гибельные секунды, когда он вместе с Зоей стрелял по танкам на позиции Довлатяна, силился представить, пытались ли они стрелять в те последние секунды перед смертью, представить их лица, их движение в момент нависшей над бруствером пылающей громады танка. А он лишь издали видел гибель расчета и ничего не мог сделать. Те молниеносные секунды мгновенно стёрли с земли всех, кто был здесь. Людей его взвода, которых он по-человечески не успел узнать. Младшего сержанта Чубарикова, с наивно длинной, как стебель подсолнух из шеей, с его детским жестом, когда он поспешно протирал глаза, землёй его вот запорошило. И деловито точного наводчика Евстигнеева со спокойными, длительной спиной, извилистой струйкой крови, запекшейся возле уха, оглушенного разрывом. «Громче мне команды, товарищ лейтенант! Громче!» Он еще помнил их взгляды, голоса. Они звучали в нем, как будто гибель их обманывала его, и он должен был опять услышать их, увидеть их. И это, казалось, должно было произойти потому, что... что он не успел сблизиться с ними, понять каждого, полюбить. У Кузнецова замёрзло лицо, замёрзли руки, и с почти самоуничтожающим осуждением того, что произошло, того, что не в силах был тогда предотвратить, остановить, он хотел знать это последнее, что случилось здесь, что объяснило бы всё. Но то, что он видел на огневой оставшиеся от его расчёта лишь угадываемое, неясное, тёмное, заваленное землёй, то, что не нужно было уже хоронить, окатывало его смертным молчанием. Никто не мог ответить, кроме них, а их уже не было. Только под ветром чуть слышно позвянивало дребезжало, загнутый кольцами щиторудия прикасался, отталкивался от железной гусеницы танка. Кузнецов поднял озябшее лицо. Внезапно за спиной раздался визгливо скребущий звук лопаты. Звук был четок, резок в тишине. Уханов, темнее фигурой среди зарева, сгибался и разгибался в ниши для снарядов, ударяя лопатой в землю. Кузнецов тихо подошел, посмотрел. Уханов откапывал в навале земли и... ничком распростертое в нише вдавленное человеческое тело, цепко обхватившее руками что-то под собой. Шинель на спине разорвана в клочья. Наверное, пулеметная очередь из танка сразила его в упор. — Кто? — глухо спросил Кузнецов. — Кто это? — Уханов. Уханов молча взял за плечи отвердевшее тело, и, оторвав его от чего-то плоского и серого, повернул лицом вверх. Лица убитого невозможно было узнать. Корка земли примерзла к нему. Плоское и серое было снарядным ящиком. — Подносчик снарядов! — сказал Уханов, и с горловым хеканьем вонзил лопату сбоку ящика. — Очередь ее в спину! видно, когда снаряды брал. Одного не соображули лейтенант, как же они его проворонили, или до этого ранило всех. Он мотнул головой в сторону танка. Ещё снаряды были. Снаряды ведь были у них, а Чубариков и Евстигнеев стреляли как боги. Танк-то горел уже. Кузнецова поразила злость, какое-то отрицание, жестокое несогласие в тоне Уханова. Словно они, кто не мог ответить ему, виноваты были в самой своей смерти, а он, Уханов, никак не хотел простить гибели целого расчета, раздавленного танком. Кузнецов сказал с хреботцой, — Мы не знаем, что здесь произошло. Кого винить? — Простить себе не могу! — Уханов выдернул снарядный ящик из земли, с силой бросил его на бруствер. Надо было мне вторым снарядом лупануть. Но на меня самого семь штук пёрли. Видел, видел я его, как на ладошке, бог мне ясненько подставил этот чубариковский. Он вылез из ниши, взглянул на тёмное распластанное на земле тело подносчика снарядов. Спасибо, братцы, хоть за снаряды. Где похоронить его, лейтенант? В нише, ответил Кузнецов. Я схожу к орудиям до влатяна. На позиции второго взвода тоже всё было раздолбано и стёрзано, завалено, везде воронки, зияющие чёрнотой ямы, вывороченные бомбами, хруст осколков под ногами. Позиции уже не существовало. Только распаханные брустверы двориков, размётаные гильзы и одно орудие с пробитым накатником. из которого стрелял Кузнецов, обозначали огневую, пустынно заброшенную, безнадежно покойную. Ровик связи позади орудия, куда во время бомбежки спрыгнул Кузнецов к телефонисту Святову, был наполовину скошен разрывом снаряда. Проходя, Кузнецов задел ногой за оборванный провод, и вдруг так остро, Так обнажённо ощутил безвольную неупругость потянувшегося за ним никому не нужного теперь провода, что в груди сдавило. Самое страшное, что в эту минуту осознавал он, было не в прожетом за весь сегодняшний бой, а в этой подошедшей пустоте одиночества, чудовищной тишине на батарее, будто он ходил по раскопанному кладбищу. а в мире не осталось никого. Он возвращался к орудию Чубарикова, убыстряя шаги. Надо было скорее увидеть, услышать у Ханова. Надо было решить с ним, что дальше и в какой последовательности делать. Перенести снаряды, попробовать связаться с НП, найти Зою, узнать, как она, что там в землянке с ранеными, как довлатян, как остальные. На огневой позиции Загромождённый обугленной громадой танка и возле ниши Уханова не было. Здесь играючи посвистывал в пробоенных металле ветер, и жутким знаком одиночества наискось торчала лопата из рыхлого бугра земли в нише, из могилы поднощика снарядов чубариковского орудия. Уханов ответа не было. Кузнецов позвал решительней. Уханов, слышишь? Потом ответный оклик откуда-то издали. Лейтенант, сюда, ко мне. Где ты, Уханов? На всякий случай расстегнув кобуру, Кузнецов взобрался на бруствер, пошёл на оклик меж углублений частых воронок. Тихо было. Не взлетело ни одной ракеты. Степь перед батареей, усеянная очагами огня, уходила за балку, мнилась к краю земли. Ветер наносил прогорклым жаром колёного железа, и не верилось, что начиналось за бруствером пространства, незанятое никем. Впереди, на слабо светящемся снегу, еле заметно выступала, двигалась фигура Уханова, исчезала и вновь вырастала около силуэта в трёх подбитых танков. Что там Уханов? Поглядей-ка на мёртвых фрицев, лейтенант. Мила снежная крупа по ногам. Широкие продавленные титанковых гусениц были затянуты по краям белым её налётом. И здесь, совсем недалеко от своих орудий, разглядел кузнецов несколько трупов немцев, застигнутых смертью в разных позах. Видимо, уже в тем мгновение боя, когда пытались они отползти, отбежать от поддажжённого танка. Трупы эти розовато отсвечивали в зареве. Ледянялыми вмёрзшими брёвнами бугрились в снегу. Можно было различить на них чёрные комбинезоны. Кузнецов сделал ещё несколько шагов и с непонятным самому себе упорным и необоримым любопытством поглядел в лицо первого убитого. Немец лежал на спине, неестественно выгнув грудь, притиснув двумя руками ремень на комбинезоне. Под руками было что-то чёрное, глянцевито смёршившееся, как потом догадался Кузнецов, окровавленный кожаный шлем. Обнажённая голова убитова, откинута до предела назад так, что заадран острым клином подбородок, покрытый коркой льда. Длинные волосы нитями примёрзли к снегу, вытянутое к небу белое юношеское лицо окастенело в гримассе удивления. Точно губы готовились в непонимании вскрикнуть, а левая, незапорошённая снегом сторона этого твёрдо гипсового лица была чисто лиловой. В глубине раскрытого в последнем ужасе глаза точкой горел стеклянный огонёк от блеск зарева. Судя по узким серебристым погонам, это был офицер. В трёх шагах от него проступала на снегу воронка. Осколки разорвавшегося снаряда попали ему в живот. Кто убил его? Я или Уханов? Чей это был снаряд? Мой или его? Что он думал, на что надеялся, когда шёл на таран, спрашивал себя Кузнецов, разглядывая застывшее в ужасе удивление лицо мальчика-немца. испытывая едкое ощущение неприступности чужой, неразгаданной тайны, почувствовав вблизи сухой металлический запах смерти. Этот немец, по-видимому, умирал мучительно, но кобура пистолета на его боку была застегнута. Не раз в первых боях под Рославлем Кузнецов представлял себя вот так вот убитым, мысленно видел, как его тело Брезгливо и грубо трогается сапогом какой-нибудь подошедший немец, и думая об этом, желал тогда одного удара в голову, в висок. Он больше всего боялся, что при смертельном ранении останется на лице не исчезнет гримаса страдания, не человеческий оскал страха, как это часто бывало на лицах убитых, чем-то унижая их смерть. И как в спасение, как в помощь, верил в последний патрон, который с того времени всегда берёг в пистолете почти суеверно, так был спокойней. После тарана он выскочил из танка, представил кузнецов, глядя на убитого. Значит, он ещё не поверил в смерть, надеялся выжить, даже когда разорвался в трёх шагах снаряд, и осколки были в животе, он ещё думал Чувствовал боль и зажал шлемом рану. С тем же неотступным ощущением неудовлетворенного любопытства к вечной, необъяснимой загадке смерти, Кузнецов, не без колебания, не сняв шерстяную перчатку, нагнулся и стал расстегивать крепко каменную черную кобуру парабелума, отполированную снегом. Пальцы не подчинялись. Неосязаемо скользили по ледяной корке. Невозможно было нащупать кнопку, а когда она поддалась, наконец, и с хрустнувшим звуком кожи он вынул плотно сидевший в кобуре парабеллум, почувствовал живой запах застывшего масла, напоминавший запах человеческого пота. Еще утром и этот немец и чубариков жили. Потом немец повел танк в атаку, убил чубарикова и весь расчёт потом осколок моего или ухановского снаряда убил этого немца никто из нас утром не знал что мы так убьём друг друга когда я стрелял я ненавидил эти танки ненавидел всех кто сидел в них а он немец с задержанным дыханием кузнецов ещё раз взглянул на убитого и преодолевая брезгливость сунул парабеллум в карман. Что ж, это было оружие. Потом он мельком покосился на двух других убитых немцев, очевидно из того же экипажа, выскочившего из танков вслед за офицером, но не стал рассматривать их. Что это? Опять мерещится. До его слуха явственно дошел завывающий звук мотора, отдаленный, развалистый лязг, гусениц где-то впереди батареи на холмах. Затем смолкло все. И сейчас же из тишины тревожно прозвучал голос Уханова. — Лейтенант, сюда, быстро сюда! Узницов бросился вперёд к трём силуэтам подбитых танков, где был Уханов, перемахивая через выброшенную снарядами промёрзлую землю и подбежав, увидел очерченную дальними пожарами тень Уханова возле крайнего танка. Спросил, унимая дыхание: "Что? Что заметил Уханов?" "Похоже, живые там, лейтенант". Теперь вполне ясно можно было разглядеть Уханова, автомат изготовлены положенные на широкие траки гусеницы. У ног его стоял круглый кожаный непонятно откуда взявшийся чемоданчик, напоминавший немецкий ранец. Уханов, заложив рукавицы за борт ватника, дул на пальцы, отогревая их, быстро глянул на Кузнецова, сказал: "Посмотри вперёд, вон туда и послушай. Вон туда, лейтенант, смотри, на два подбитых бронетранспортёра на бугре" Ничего не видишь? Проясняется. Ни черта не вижу. Может, послышалось мотор. Во-во, смотри, смотри. Фонарик мигнул, видел? Фонарик ли мигнул или блеснул огонёк зажигалки, нельзя было определить. Но короткая вспышка искры мелькнула впереди, между двумя мёртвыми контурами бронетранспортёров на бугре перед балкой, и там Смутно зашевелилось несколько фигур, размытых в сумерках ночи. Пошли по степи гуськом, неся отбранные транспортёров нечто длинное, тёмное. Силуэты их всё более прояснялись в отсветах зарева. "Да, немцы", шёпотом сказал Уханов. "Смотри, смотри", выдохнул на дух Уханов. "Что-то маракуют стервы". Опять тайна скоротечна пробрежжала гонёк. И в ответ на этот сигнал возник в балке рокот мотора, скрипнули гусеницы, и черным проявившимся пятном тихо выползла к двум обгорелым бронетранспортерам гусеничная машина, остановилась, мотор смолк. И сразу же несколько фигур направились к ней, неся темное и длинное. Завозились возле машины, потом пошли цепочкой левее бронетранспортёров, разошлись вокруг железных остовов танков на некоторое расстояние друг от друга, то сливаясь с землёй, то вновь возникая на бугре, но фонарик теперь не мигал. Слушай, лейтенант, что-то они маракуют, от холодком задышал Уханов в ухо Кузнецова, понять не могу, что будем делать? У меня полный диск, целёхонький. Автомат работает как часики. И в полутьме глаза Уханова ртутно скользнули по лицу Кузнецова. Подпустим малости и с режем к ядрённой матери всех. Их вроде человек 10. Не стрелять, Кузнецов предупреждающе отвёл руку Уханова с автоматом. Подожди, смотри, что они делают. Или санитары, или похоронная команда, кажется, своих собирают. Снова слабенько посигналил в степи перед балкой, загороженной чем-то огонёк. Приглушённо заработал мотор, и прямоугольная тень машины, поскрипывая гусеницами, поползла по вершине бугра влево, остановилась. Неясные фигуры замаячили впереди бесшумно, цепочкой понесли что-то к машине, стали грузить в неё. Облокотясь на гусеницу, Уханов смотрел в степь и одновременно дыханием согревал ладони. Похоже, фрицевские помощники смерти своих собирают, уже без сомнения проговорил он и спросил: Ну и что будем делать, лейтенант? Кузнецов, хмурясь, прислушивался. Ни мотора, ни голосов не стало слышно. До машины и немцев было метров 300. Нет, не стрелять, не очень убеждённо повторил Кузнецов и добавил: санитары или похоронщики, не танки, пусть собирают. Он помолчал, раздумывая. Чёрт с ними. Не будем начинать бой раньше времени. Пошли к орудию. Напрасно, не подозревают фрицы, что мы с тобой тут. Две очереди и конец. Позиции у нас прекрасные. Так, а? Глупоньём, сказал Уханов и сощурился. Чтоб не ползали. А я сказал, не будем открывать огонь по похоронщикам, ясно? Ухлопаешь двух, и что, бой выиграешь, что ли? Нам и без того патронов не хватит. Думаешь, все кончилось? Посмотри туда. Вон туда, в станицу. Еще за спину. Ну, не агитируй, лейтенант. Выдернув рукавицы из-за пазухи, Уханов даже не глянул туда, куда указал Кузнецов. Ни в сторону полосажжённой южной бережной части станицы впереди и справа, ни в сторону северного берега, тоже занятого немцами. Надел рукавицы, примирительно сказал: "Ладно, принято. Трофеи видел, нет?" Он похлопал по широкому ремню с двумя парабелумами, опоясавшему ватник, подхватил круглый чемоданчик с земли, в разбитом транспортёре взял. Раскрыл Копчёной колбасой пахнет. Совсем не помешает. А это тебе, лейтенант, за храбрость. Держи подарок от командира орудия. Уханов расстегнул ремень, стягивая с него массивную глянцевитую кобуру с парабеломом, но Кузнецов остановил его. Отдашь кому-нибудь в расчёте? У меня есть. Трофеи, знаешь, топовым писарем дарит. Ну, пошли. Уханов усмехнулся. — Ей-богу! Да сегодня считал, мимоза ты, интеллигентик. Даже иногда краснеешь, похоже. — А ты, брат, каленкор рвешь. Откуда такие дровишки? Десять кончил, и все? — Повторяешься, Уханов. Надоело. Биографию рассказать? — А ты ответь, десять кончил, или из института. В училище в разных батареях были, издали тебя видел. — Десять кончил. Ну и ты, кажется. Нет, лейтенант, семь классов, остальной коридор, похоже, года натрия старше. То есть, ушёл из школы, начитался Ната Пинкертона и Шерлока Холмса и повезло, работал в уголовном розыске в Ленинграде. Родной дядя помог, он там тоже работал. В общем, весёлая была жизнь. Вот этот зуб мне в одной малине при налёте выбили. Вижу весёлая жизнь. Не удивляйся. Редкая профессия. Имел дело с бродягами, ворами и прочей швалью. Для тебя это тёмный лес. Ходил по острию ножа, но понравилось. Ты эту жизнь не знаешь. Не знаю. Что у тебя стряслось в училище? Почему не присвоили звание? Уханов засмеялся. Хочешь верь, хочешь не верь. Перед выпуском ушёл в самоволку, а возвращался и наткнулся на командира дивизиона. Нос к носу. Знакомое окно в первом гальюне возле проходной. Только влез в форточку, а майор передо мной, как лист перед травой, орлом на толчке сидит. Угараздил тебя уйти в самоволку перед выпуском. Это уж детский вопрос, лейтенант. Было дело кончено. Ну, уразумел, в чём комедия? Сунулся я в окно, и вместо того, чтобы сразу дёру дать, смех усдержать не смог при виде майора в таком откровенном положении. Вылупило на меня глаза, а я стою перед ним дурак дураком, и смех разрывает, ничего не могу с собой поделать. Стою на подоконнике и ржу идиотом. Потом, конечно, крик и гром. Поднял из горизонтального состояния Дроздовского, Броссового во всех смыслах помком завода. И шагом марш нагаупт вахту. Веришь, нет? Нет. Ну это дело хозяйское, сказал Уханов, и передний стальной зуб его померцал открытой улыбкой. На северном берегу, где постепенно угасала, бледнела зарево, прогремело подряд несколько выстрелов. Следом зашла с немецкая автоматная очередь, и всё смолкло. В ответ с южного берега ни звука. — Откуда еще стрельба? — насторожился Кузнецов и, помолчав, спросил. — Скажи, что ты думаешь о Дроздовском? Действительно был образцовым помком взвода? — Выправка у него, лейтенант, как у Бога. Исполнительный и умный мальчик. — А почему? — спросил. — Что у тебя с ним? — Да. Сильный ветер причёсывал, трепал около ног сухие жёсткие стебли травы, дул в спину из степи от холмов, где работала похоронная команда. Кузнецов, замерзая, хмуро поднял воротник. Знаешь, как погиб Сергунёнков? Глупо, идиотски. Думать об этом не могу. Забыть не могу. А именно Дроздовский прибежал к орудию, когда уже самоходка разбила накатник, и приказал ему гранатой уничтожить самоходку. Понимаешь? Гранатой! А метров сто пятьдесят по открытой местности ползти надо было. Ну и пулеметом, как мишень, скосила. Ясно! Гранатами воевать вздумал мальчик. Хотел бы я знать, что могла сделать эта пукалка. Гусеницу чуть ущипнуть. Стои, лейтенант, прихватим снаряды. Они задержались на бывшей огневой чубариково, и здесь опять густо и внятно вдохнуло на них горелым металлом и повеяло тоской, гибелью, смертным одиночеством от однообразно унылого дребежания на ветру искряженного орудийного щита под вздыбленной лапой гусеницы, от неподвижной громады танка, от одинокой лопаты. воткнутый в бугор там, где в нише похоронен был поднощик снарядов, которого они так и не опознали по лицу. Снежная крупа намела здесь белые островки, но ещё не прикрыла чёрную наготу земли, развёрстую зяющими провалами. Из заподнютого воротника Кузнецов смотрел на скольжение по зёмке по раздавленной станине, увидел неправдоподобно чёткие свежие следы, оставленные валенками Уханова вокруг этой ниши в тех местах, где нанесло уже снег, и поразился равнодушной, беспощадной белизне. Уханов с кряканьем вскинул на спину ящик со снарядами и, мол,